В общем, был очень доволен своей услужбой. Только в период подготавливания реформ прошлого царствования он как бы растерялся. Сначала ему казалось, что из-под него уходит почва, и он стал раптать повсюду, крича о раннoвременности всяких реформ и о том, что он враг всех так называемых вопросов. Однако потом, когда неизбежность реформ сделалась несомненною, он сам старался отличиться преобразовательными проектами и сильно негодовал, когда эти проекты его браковали по их очевидной несостоятельности. Он объяснял это завистью, неуважением опытой и заслуг, и стал впадать в уныние, даже приходил в отчаяние. В один из моментов такого мрачного отчаянья он написал Мистерию с родством мировых сил, впервые печатаемую в настоящем издании, и вполне верно передающую тогдашнее болезненное состояние его духа. В таком же состоянии духа он написал Ститворение передморьем житейским, тоже впервые печатаемое в настоящем издании. Скорей однако он успокоился, почувствовал вокруг себя прежнюю атмосферу, а под собою прежнюю почву. Он снова стал писать проекты, но уже стеснительного направления, они принимались с одобрением. Это дало ему основание возвратиться к прежнему самодовольству и ожидать значительного повышения по службе. Внезапный нервный удар постигшего его в директорском кабинете пробирной палатки при самом отправлении службы, положил предел этим надёжным, прекрыв его славные дни. В настоящем издании помещено в первый раз его предсмертное стихотворение, недавно найденное в секретном деле пробирной палатки. Но как бы ни были велики его служебные успехи и достоинства, Они одни не доставили бы ему даже сотой доли той славы, какую он приобрёл литературную своей деятельностью. Между тем он пробыл в государственной службе, считая гусарства более 40 лет, а на литературном поприще действовал гласно только 5 лет, в 1853-м, 54-м и в 1860-х годах.